16. Решение жизни не в том, чтобы быть совершенным, а в том, чтобы идти к совершенству, несмотря на несовершенство свои. И в этом заслуга. И чем несовершеннее человек, и чем сильнее горит в нем неукротимый пламень устремления к тому, чтобы идти, тем больше заслуга. Эту юмеру и мы определяем пригодность духа к эволюции. Итак, не совершенствами человека, но устремлением измеряется его ценность. Потому говорю, только устремитесь, и сияние пространственных огней зальет сознание ваше. Устремление сильно мощью магнитны. Ею сокрушаются преграды, сферы, давящие вас, окружающие тесно и плотно. Устремление является для сознания толкачом. Оно двигает, оно уводит его за пределы настоящего и за границы непосредственного окружения. Оно снимает затворы и разбивает замки, за которыми сидят люди в темницах своих. Чтобы утвердить свободу духа, надо к ней устремиться. Без устремления нет достижений, ибо как достигнуть того, к чему не стремится сознание? Огонь устремления в сердце зажгите, если хотите достичь, и пусть горит этот огонь, как пламя неугасимой лампады. Ведь столько сказано о неугасимых светильниках храмов. Но люди в храмах огни зажигают, а светильники сердце забыв. К чему же храма огни, если сердце погасло? И ныне вы видите храма огни при погашенных сердцах лучше наоборот. Мертвою сделала жизнь, и мертвецы его прошают, почему же так стало темно, и храм не дает утешений. Даже молитва без сердца мертва, даже священные книги, даже и вера, покрытая пеплом неверия и отрицания света. Что же из жизни ушло? Огонь духа. Ныне жизнь яро стучится в сердца, чтобы его пробудить. И уже не имеет значения, как и в какой форме, и где и у кого начинает пылать огонь духа, а он начинает пылать, но не там, где его ожидают, и не у тех, кто претендует на исключительную свою избранность. В лабораториях, за рабочим столом, в труде напряженном, под одеждой простой начинают сердца зажигаться. А мы смотрим и ждем, когда же настанет момент, и на просторах новой страны зажгутся светильники духа, чтобы словом владык объединить их в хор мощный, созвучных сердец и сознаний. Мы ждем и дождемся момента того, ибо сроки идут неуклонно, и этот момент приближает».